Глава шестая Лёгкий толчок показал, что фрегат прилепил к нам шлюзовой рукав. Сближение произошло без эксцессов. Мы всё ещё прикидывались терпящим бедствия несчастным судным а фрегат нас всё ещё спасал. Пока всё шло по плану насколько это слово применимо к нашему будущему беспределу. Вся моя группа находилась сейчас в флюзовом отсеке. Мы были готовы вписать новую страницу в военные справочники в разделе «Космический абордаж». Возможно, даже получится запатентовать наше ноу-хау. нет Но это не точно. Но я всё равно потом поспрашиваю. Я смотрел нашу диспозицию. Впереди железный курлак. Отряд Браво во всей своей красе. Клоун со здоровенным абордажным щитом и новым молотом, которому он дал красивое и ёмкое имя Он. Фант с боевой секирой и кот, которому больше понравился силовой меч. А вот во второй руке у него были большой Ф и большой К. Полную расшифровку имени своего обреза я не открыл, поэтому они до сих пор думали, что это просто буква. И всё ещё гадали, от какого слова. Алекс намекнул им про жирную пушистую лисицу, но они решили, что он, как всегда, прикалывается. Пока побеждал вариант «большой пенис». Безвращенцы малолетние. Проив военную смекалку и используя шаржок и солдатский кругозор, они назвали свои стволы первой буквой своего имени. Сами же краткостволы были моим подарком. Я, как и Алекс, не сидел без дела и соорудил им новые игрушки. Они не имели такого угрожающего калибра, как мой оригинал, но зато имели барабан на шесть зарядов, что значительно упрощало их использование в длительном бою. Отряд «Альфа» в составе двух добровольцев-бомбардировщиков бросал на меня злобные взгляды. Бомбовой нагрузки каждого из них позавидовал б-фронтовой бомбардировщик. Они были полностью увешаны всякими взрывными приблудами, которые нам только удалось достать. И за спиной у них висел рюкзачок, с основным зарядом «бух». Овца было немного расстроена Немного, потому что, хотя вместо винтовки, бесполезной в тесных отсеках корабля, у неё был стрелковый комплекс, он, тем не менее, был розового цвета. Стратегический запас розовой краски теперь всегда был у неё под рукой. Только вот почему-то перекрашивать своё оружие она отдавала исключительно мне, а я не мог отказать. И, наконец, тадам! Кровавый извращенец Тоби! Он щеголял в броне, переделанный под его размер. По росту подошла блошиная, но пришлось ее конкретно ужать. Но у нас получилось. В смысле, у оружейников, кем бы они ни были, и кто невидимый день и ночь собирает заказы, исходя из наших хотелок и желалок. Гоблин ликовал. Сила, которую он получил, благодаря сервомоторам экзоскелета, требовала немедленного выхода. Этот дрыщ поотрывал всё, что мог поотрывать на корабле, и согнул всё, что гнулось. После того, как он оторвал рычаг замка внешнего шлюза, его заперли в каюте, типа в карцере. Там он чуть не самовыпилился, открутив все болты у иллюминатора и впустив внутрь каюты космос вместе с его другом вакуумом. Но мы вытащили этого идиота оттуда вовремя. Эти поступки мы зелёному простили, но когда он оторвал пару ступенек на трапе, и туда провалился клоун, а чтобы его вытащить трап пришлось доломать, ты просто вытащил батарею из его брони. Он посидел там пару часов и даже спел несколько боевых гимнов своей расы, но затем ему стало скучно, и он оттуда вылез. Батарею ему отдал перед самым боем. Судя по звукам за дверью, давление выровнялось, и далекий скрежет дал нам понять, что шлюз в регата открылся. Это тут же подтвердил Бонд, сидящий перед камерами. «Ну что, как говорил старина-сержант, время умирать, смертнички, время умирать!» Я снисходительно похлопал Алекса по плечу и поднял вверх сжатый кулак. «На пасаран, ёпта! Группа Альфа, ваш выход!» Перед исчезновением пары инфильтраторов тот, что повыше, кажется, показал мне неприличный жест. Я прислушался. Через три секунды корабль тряхнула раз, Затем последовательно ещё три раза. «Бэлла, двадцать штук. Осталось меньше трети. Идём дальше», — последовал доклад Алекса. «Пошли». Я осторожно подтянул за отремонтированный рычаг открытия шлюза. Клоун активировал защитное поле брони и щита и шагнул в переход. За ним последовали лейтенанты. Впереди в шлюзе фрегата что-то горело и дымило. Из дыма вывалился ошарашенный имперец Взлетел он, и враг тут же отлетел с вдавленной грудиной и повреждениями несовместимыми с жизнью. Группа «Браво» скрылась в недрах чужого корабля. Оттуда послышались тяжёлые удары молота, вспышки плазмы, мат бывших кадетов и гомерический хохот клоуна. Всё заняло не больше трёх минут. «Чисто!» — отрапортовал клоун. «Действуем по плану!» И они тяжело потопали в сторону десантного отсека. «Держитесь за мной!» Бросил я своему чудо-отряду. Мы двинулись к капитанскому мостику. По плану, каюта нашей цели была как раз по пути туда. Двух ошалевших флотских снесла по овца. Я даже не успел среагировать. Избирь подпрыгивал от возбуждения и тоже очень хотел пострелять. Я дал ему штурмовую винтовку. Такой мощности, чтобы он, не дай бог, не прострелил мне броню сзади. Пока достаточно. Ещё у него были две мощные гранаты, которые я сказал использовать только по моей команде. Или если меня и овцу убьют. Такое себе оружие возмездия, если что». Мы шли по узким коридорам. Овца лихо отстрелила всех встречных, муча шевеля губами, подсчитывая и количество новых звёздочек. Извирь расстраивался, так как он тоже стрелял, но попадал уже в мёртвые тела. Скорость реакции овцы была феноменальной и зелёный посмотрел на неё с восхищением и некоторым испугом. В конце концов, он перестал глумиться над трупами, но, чтобы не потерять лицо, объявил, что будет прикрывать нам спину Я сначала напрягся, но потом вспомнил про его недостаточную огневую мощь и успокоился. Только отобрал у него гранаты, на всякий случай. «Машина отделение наша, а это рапорт от Пакли». Сразу погас основной свет, замерцало аварийное освещение, и начали открываться все двери. «Десантники, всё!» — через минуту доложил клоун. «Объект захвачен. Это Алекс». Мы как раз добрались до вип-кают. Дверь была открыта. Внутри стоял, мерцая маскировкой, Алекс. У его ног в луже крови лежал без руки империус. «Ты нахрена ему руки отрубил?» — спросил я. «Потому что не нехер их распускать». — ухмыльнулся ниндзя. Он подтолкнул ко мне ногой руку с зажатым лазерником. пушки детям не игрушка». «А зачем обе?» — уточнил я. «Вторую для симметрии», — ухмыльнулся тот. Я покачал головой и присел рядом с имперцем на корточке. Универсальный пальмет был и в космодесанте, поэтому я щедро залил им обрубки. Лошадиная доза обезболивающего прекратила его конвульсии, взгляд принял осмысленное выражение и даже смог сфокусироваться. Я повернулся к своему верному ниндзя. «Давай на мостик!» «Раскомандовался командир хренов!» — буркнул Алекс. «Толку от тебя ноль. Все самому делать приходится. Поговори мне еще. Расстреляющее по законам военного времени!» Я опять увидел средний палец, и ниндзя ушел в тень. «Где груз?» — я спросил у имперца. Дернула сначала одна культя, затем вторая. «М-да. Так мы каши не сварим». «Сорян, пальчиков у тебя нету, так что можно словами». «Под кроватью, Кейс», — я проверил. «Есть. Отлично». «Овечка, стоишь тут, следишь за этим». Я ткнул пальцем скулящего имперца, немного подумал и ткнул в Извру. «И за этим. А ты, зеленая морда, если что-то взорвешь, сдам в зоопарк, понятно?» «Извра умный! Извра младец!» Я покачал головой и вышел в коридор. «Браво!» торопитесь за телом! Там зелёные совцы одни! Волнуюсь!» «Принято! Мы рядом!» — хохотнул клоун. Я не отличался кровожадностью своей команды, поэтому просто наводил полный «п» на встречающихся членов команды фрегата, заставляя их падать в панике на палубу. Иногда прямо на трупы сослуживцев, которым не повезло появиться в коридорах на пять минут раньше и которые встретились с Алексом. Кровожадная скотиняка! Так он и клоуна догонит. И вообще, походу, это заразно. Даже лейтенанты уже во время боя улыбаются. А это первая ласточка, так сказать. Неуправляемому и беспощадному насилию. Хе-хе. Бедные наши враги. С этими мыслями я наконец добежал до отсека. Дверь открыта, на полу лужи крови, отржубленные конечности и головы неравномерно раскиданы по всему командному мостику. Алекс удобно сидит в кресле капитана, закинув ноги на приборку. Перед ним на полу два имперца, но удивление целые. «Холи ты так долго?» — поинтересовался Алекс. «Очень смешно». «Это кто?» — я указал на двоих лежащих. «И почему целые?» «Капитан и навигатор. Хочешь, чтобы я их подрихтовал?» Меч в его руках засветился, имперцы хрюкнули и обоссались. «Очень смешно, еще раз!» — я прищурился. ВР-321 Точка С-22, точка 52-48-97, капитан второго ранга, барон Хоббс. «Херасия! Капитан второго ранга и при этом барон!» Я в очередной раз поразился странноватому юмору системы и всего окружающего мира. «Скажи», — тут же стрелял Алекс, — «как-то не по-пролетарски. Что делать будем? Взорвём, как говорит фанатик, хренам? Или... Или...» Я попытался почесать затылок, но всего лишь покорябал шлем. — Жава-то давит! — А то ж! — тут же согласился ниндзя. — Надо бы нам таки поиметь небольшой гешефт, я так думаю. — И ты, Брут! — значит, мне раньше не показалось. Хе — Хе-хе, не ссы, командир. Я просто вспомнил, что жил в странной жемчужине у моря. Там все так разговаривали. Я пристально посмотрел на него, но ничего не сказал ткнул ногой лежащего капитана. «Слышь, барон, полетаем?» Котт утвердительно закачал головой, не поднимаясь. Я включил связь. «Бонт, ты фрегатом хочешь покомандовать?» «Не хочу. Мне и курьера хватит. И вообще, я хочу быстрее на вазу и больше вас никогда не видеть. Я даже рапорт написал. Вот!» 007 был, как всегда, не в духе. «Слышь, Пака, бросает тебя твой малодушный ухажер!» Тут же застрял клоун. «Лучше вот я ему ноги повыдёргиваю. <хе -хе -хе -хе. Ему сложнее будет вздрыснуть». «Чё это мой?» — буркнула Пака, но голос у неё был расстроенный. «Да ладно, сестричка, все уже в курсе». Это был Фант. «А до тебя, летун херов мы везде доберёмся». «Бонд, ты чё молчишь? Алле!» — поддержал друга Кот. «Мы уже идём». «Капитан!» — дрожащий голос нашего пилота, наконец появился в эфире. Ваши люди себя неадекватно ведут. Разберитесь с ними, пожалуйста. Знаешь что, Бонд, давай-ка бегом ко мне на мостик. Ты же видел клоуна в бою, а молодёжь он воспитывает по-пацански. Так что смотри, одна нога здесь, другая там, чтобы не осталось после визита бравой группы. Через пять минут запыхавшийся Бонд нарисовался на мостике. Я отключил связь, взял лётчика под руку и отвёл в уголок. Рядом тут же появился Алекс и сразу же поинтересовался у меня из-за спины. «Слышь, боец, это чё за мансы с Паклей?» «Простите, что?» — я вздохнул. Алекс спрашивает, какие отношения связывают вас со вторым лейтенантом Паклей. «Ам...» — займёлся Бунт. «Ну мы это... Ещё на той планете... В общем...» «Ты её бесчестил, падла!» Глаза Алекса и его меч загорелись огнём. «Надо же, как натурально играет!» Бонд отскочил в сторону. «Сержант, что вы себе позволяете? Капитан, уберите вот меня! Вы вообще о чем?» Тело Алекса моргнуло и пропало. Через секунду он возник за спиной у Бонда. «Наше дело не рожать. Сунул, высунул, бежать, значит!» Ласково прошептал он дезориентированному лейтенанту на ушко. а, -а, -а Уберите его от меня!» Бонд вцепился в меня и спрятался за моей спиной. «Прямо как наш новый друг Гоблин. Только куда же ты от Алекса спрячешься?» Тот опять переместился за спину пилоту. «Когда свадьба, пилот?» «Ну-ка отстаньте от него немедленно!» На мостике показалась злющая пакля, которая мгновенно оказалась между своим командиром и своим... парнем. «Да кому он нужен?» Обиделся алекс но всё-таки отошёл. «Мы же о тебе заботимся, дурочка!» «Я сама себе вполне могу позаботиться!» Она повернулась к Бонду и ласково добавила. «Я тебе. Всё в порядке, Зая?» Пилот покраснел. Мы грохнули смехом. Покля нахмурилось ещё больше. «Сука, ты серьёзно? Зая?» У Алекса выступили слёзы. Между приступами смеха он пытался что-то сказать. И я не отставал. «Беги, Зая, беги!» Я думал, это пахли пострадавшая сторона, а тут вот оно что. «Хочешь, я, гадюки, сам твой рапорт отнесу?» «Элай, ты же сейчас это несерьёзно?» Пакля очень недобро на меня посмотрела. Я попытался сделать суровое лицо. «Ладно, потом разберёмся. Давай обратно на курьер... Зайчик. <зайчик> Клоун, приём!» «Приём!» «Не трогай лейтенанта Заю пока, он потерпевший!» «Принял!» «Только проверь сначала координаты!» Я остановил красного как рак пилота, который уже направился к выходу. Я повернулся к Пакли. «А ты давай обратно в машину. Ничего с твоим благоверным не случится. Обещаю». Через час мы уже разгонялись, направляясь на рандеву с Разящим. Задание было выполнено. По координатам шастали мои люди, отлавливают целевших членов экипажа. Я координатировал их действия по камерам с ходового мостика и пил кофе. Оказывается, он существует и в этой реальности. Нужно будет у Вип Имперца уточнить, где он его достал. Я покосился на экран, который показывал капитанский мостик нашего курьера. Там происходила натуральная Санта-Барбара. Пакля и Бонд сначала кричали друг на друга, потом немного подрались. Ну, точнее, Пакля надавала тумаков своему ухажёру. Потом они затихли. Пакля вылезла из брони, а вот когда за бронёй последовал и комбинезон, я улыбнулся и отключил монитор. «Эй, барон, ещё одну чашечку кофе, пор-фавор!» Хорошо быть космическим злодеем на зарплате. Здравия желаю, полковник. Есть имперский фрегат, практически нулёвый. Я сходу взял быка за рога. Только открою эту -то мыть, уточнила гадюка. Химчистка за мой счёт, смилостивился я. Вот смотрю на тебя, капитан, и поражаюсь. Ты же в армии, и трофеи вообще-то сдавать бесплатно положено. «Кем положено?» — удивился я. «Какие трофеи?» «Ничего не знаю. Все награблено честным трудом. И вообще, вы же нас на яхту ориентировали. Мы ее, это, взорвали? К хренам. А фрегат — это наша частная инициатива». «Врешь?» — подняла бровь Гадюка. «Чистая правда», — я выпучил глаза. «Ладно», — вздохнула полковник. «Внимание! На ваш счет поступило два миллиона кредитов «Э-э-э...» «Себе оставишь?» — слегка улыбнулась Гадюка. «Черт, об «Нет, спасибо. А за задание?» Гадюка вздохнула еще тяжелее. «Внимание! На ваш счет поступило 54 тысячи кредитов». «Спасибо! А бонус за живую тушку?» «Да что ж такое! Он же не целый!» «За отсутствующие руки могу скинуть». «Внимание! На ваш счет поступило 10 тысяч кредитов». «А...» «Пошел вон!» Я быстро выкатился наружу и пошёл к нашему временному жилищу. Результатами успешной операции, кроме денежного вознаграждения, были ещё очередные звания для Алекса, овцы и клоуна. Клоун и Алекс перепрыгнули через ступеньку и стали первыми лейтенантами. Остальные в группе — вторыми лейтенантами, кроме Тоби. Ему система дала звание рядовой при инициации, а Гадюка категорически отказалась его как-то повышать. Но я и не настаивал. Честно говоря, я до сих пор не понимал, что с ним делать. Но делать что-то придётся, это же... это Своих мы не бросаем. А эта зелёная падла как-то уже стал своим. Громкий гогот я услышал ещё задолго до нашего отсека. Ухахатывались Летёхи и Аликс. Из санузла доносились отчаянные вопли. — Изра, сука! Вылазь оттуда! — А я тебе жить буду! — Этот сортир, баран, дай поссать! «Это новый дом Извры. Пойдите прочь». «Ах ты ж падла!» — громкий треск. «Злая клоуна дверь в мое жилище сломала. Как теперь тут жить? Ай, ай ай «Ты чё, зелёный сволочь, с толчком сделал?» «Это алтарь теперь, однако, зелёного бога». «Сука!» «Хорошая у меня команда. Очень добрая и очень результативная».